Конечно, я приезжаю раньше и начинаю нервно кружить по сонному царству передвижников. Все, кого я вижу вокруг, спят. На редких сиденьях, на чемоданах, стоя, прислонившись к колоннам. Пассажиров не более двух десятков. Ночью поездов почти нет. Ближайший и единственный до шести утра через сорок минут. Похоже, в это время суток многолюдных мест в Москве просто не бывает. Я успокаиваю себя тем, что милиция не должна спать подолгу. Еще выскочив из дома, я твердо решил, что при малейшей опасности поднимаю тревогу и любым способом добиваюсь задержания этого елочного маньяка. Он появляется незаметно. Кто-то касается сзади моей руки, я оборачиваюсь и сталкиваюсь с ним. Что обычно говорят крутые сыщики из детективов в этот момент? Лично у меня пересыхает в горле. Почему вы сделали это? Только и могу повторить я свой телефонный вопрос. Я вам отвечу. Начинает он вкрадчиво. «Только сначала вы ответьте мне». Он снова берет меня за рукав, но я резко дергиваю руку. «Извините. Вам не стоит меня опасаться. Если бы я хотел убить вас, то сделал бы это еще там, около студии Гвидо. Конечно, я догадался, кто был мой вчерашний душитель, как только понял, что Белкин дядя убил продюсера. Потому и выбрал людное место. Потому и ходил здесь, нервно потея и покрываясь гусиной кожей, будто еще чувствовал его руки на своей шее. — Не бойтесь, я вам не враг, — повторяет он успокаивающим тоном. — У меня вообще нет врагов. — Так ответьте, как вы меня вычислили? Я, в принципе, догадываюсь. Очень просто. Теперь уже я беру его за рукав кожаной куртки и слегка приподнимаю, обнажив запястье, помеченное изображением еловой ветки. Я видел вашу татуировку в кабинете у Ройзмана, когда вы постоянно сморкались в платок. Точно такой же фетиш исчез из студии Гвидо сразу после его гибели. Я не сморкался, — поправляет он, пристально глядя мне в глаза своим холодным, не мигающим взглядом, способным парализовать волю. Это был не насморк, у меня шла кровь из носа. Это с детства, когда сильно волнуюсь, идет кровь, а она у меня очень редкой группы. Он не сводит с меня гипнотизирующего взгляда. И тут до меня снова доходит асфальт, который мыли с порошком. Это было пятно крови, только не славенной крови. Редкая группа крови течет в моменты волнения. Должно быть, на моем лице в ту секунду отразилось смятение, которое я испытал от своей догадки, потому что он произносит... Слишком буднично для такой реплики. «Вижу, вы все поняли. Да, это я убил обоих. Так вышло. Я не питал к ним зла». «Так вышло? Вы прикончили двоих людей только потому, что так вышло? А теперь спокойно говорите об этом? Ваша племянница сидит в тюрьме, по вашей милости». А вы спокойно говорите об этом. Ты же сам хотел поговорить. Он резко переходит на ты. Я мог отказаться. Все равно у тебя нет доказательств, подумаешь, Ветка. Я пришел говорить с тобой только из-за белки. Она очень дорога мне. Я знаю, что тебе тоже. Поверь, у Гведо я сработал чисто. не оставил ни одного следа. Я даже не коснулся гвидо пальцем. Я просто напугал его до остановки сердца. Я всегда знал, как управлять его сердцем, потому что мы с ним знакомы практически всю нашу жизнь. «Да ну!» Кипучий гнев, на который у меня все равно нет сил, не отменяет врожденного любопытства. «Да!» Он кивает на открытую дверь кафешки. «Присядем, я расскажу». Мы молча проходим, садимся за стол. Он делает знак официанту. «Кофе, пожалуйста». «Тебе?» Я отрицательно мотаю головой. «Как хочешь». «Ты, конечно, не можешь этого знать, но я ищу сына». Мне нужно усыновить и воспитать наследника. Такова традиция нашего рода. Вряд ли у вас это получится. Не тебе судить. Я посещаю по нескольку детских домов в неделю. Я обойду их столько, сколько потребуется, потому что я должен найти себе сына. Когда-то мой отец... Нашел меня в обычном детском доме. Я никогда не спрашивал его, долго ли он искал, сколько домов объездил. Я только однажды задал ему вопрос, почему я? Он, не задумываясь, ответил, что почувствовал меня. Ходил, смотрел всем детям в глаза, и когда заглянул в мои, почувствовал я... «Тот, кто ему нужен. У меня был взгляд охотника».